Глава одиннадцатая Рита поднялась на крыльцо, зашла в кабинет директора, постучав пару раз и услышав «Войдите!». Конечно, Матвей был на месте и, естественно, не один. Пока Матвей сосредоточенно смотрел в экран монитора, по его ноге с энтузиазмом передвигалась красная пожарная машина. «Бррр! Би-би-би! Пафайная тьога!» сообщал почти двухлетний Захар, сын Матвея и Розалии Розенберг. Большую часть рабочего дня Захар находился со своей бабушкой, мамой Розы, Беллой. Она жила по соседству со спортивной базой и помогала руководить базой отдыха, принадлежавшей ее семье. Иногда Захар проводил целый день с Матвеем. Почему никто другой не мог присмотреть в это время за малышом, Рита не знала. Только видела кудрявого с карими глазами в половину лица Захара рядом с отцом, чаще на его руках. Так Матвей и руководил всем немаленьким коллективом спортивной базы и детьми с Захаром на руках под аккомпанемент брр би-би-би. Посынает ефого. Рита бы с ума сошла, а Матвей или не замечал, или счастливо улыбался, смотря на сына. Перекидывал с руки на руку. Целовал, щекотал, тогда Захар заливался звонким смехом на всю округу. Или подкидывал в воздух, чем вызывал еще больший восторг. Все окружение млело от маленького Захара. Похоже, одна Рита всерьез опасалась его. Рыжие волосы девушки не на шутку интересовали Захара. Он то и дело тянулся к ней, что-то рассказывал на своем языке и пытался добыть себе трофей прядь Ритиных волос. Страшно не было. Это всего лишь маленький ребенок. Но Рита интуитивно всегда держалась подальше от Захара. Будто этот маленький мальчик может сглазить, и Рите все-таки придется родить, как того хотят мама и Сережа. «Привет!» Матвей кивнул Рите и показал взглядом, чтобы та заходила. Захар увидел вошедшую и с криком радости припустил к двери но тут же был остановлен огромной рукой отца и усажен на колено. Несколько движений, и ребенок замер, зачарованно глядя в монитор. Раздалась веселая музыка, Захар восторженно захлопал в ладошки и взвизгнул. Видимо, малышу нечасто разрешали смотреть мультфильмы. «Десять минут у тебя есть», — подтвердил мысль и Матвей. «Ты по поводу этого?» Он мотнул головой в сторону журналов, сложенных стопкой. «Честное слово, сегодня вечером подпишу. Возьму домой и подпишу. Как раз Роза приедет. да «Матвей Леонидович, дело ваше», — вздохнула Рита. «Но если что, я больше в подсобке подделывать вашу подпись не буду». «Мне стыдно, правда». Матвей пересадил Захара с одного колена на другое. Тот даже не пошевелился. Медвежонок Нуки выигрывал у рыжих волос Риты с разгромным счетом. — Я подпишу. — Скворцов снова курил, — продолжила Рита, раз уж зашла в кабинет директора. — С ним Семенов из Третьего и Творцов. — С этими я поговорю. — А со Скворцовым? — Ну что, Скворцов? Кончатся же у него когда-нибудь сигареты. Матвей улыбнулся. — У местных не купит купит Рита махнула рукой. «Здесь продают что угодно и кому угодно». «Не нашим». Матвей только пожал плечами. «Иначе придется говорить со мной. А это, может, сильно не понравится». Рита посмотрела на Матвея Леонидовича. «Все-таки, если его не знать, то можно испугаться. Матвей умеет быть убедительным, даже пугающим. Большая удача, что Рита Матвея знала с детства». Иначе бы она предпочла не работать на этого здоровенного мужчину, как и на его брата. «Рита, ты бы не разговаривала со Скворцовым. Увидишь, что курит, сразу ко мне. Ты закончила педагогический, нисколько не сомневаюсь. Вас там хорошо учили. Но Скворцов – девиантный подросток. С такими тренера наши умеют работать. Некоторые – воспитатели. Серега Витальевич вне конкуренции, а ты держись подальше». «Ладно», — Рита пожала плечами. В спортивном клубе «Русский богатырь» занимались и такие дети. Например, Илья Голубь. Рита не помнила его, но по разговорам в 12 лет Илья был неуправляемым подростком. В итоге он не только взял золото на чемпионате России по спортивному самбо, но и поступил в институт. Учится, продолжает тренироваться. По его стопам идет Семка Алимов. Матвей что-то проговорил Захару, тот недовольно скуксился. Рита была уверена, что сейчас раздастся детский плач. Но малыша отвлекли щекоткой, и вместо отчаянного рева из-за выключенного мультика по кабинету разнесся звонкий и довольный смех. «Пойдем в столовую», — подмигнул Матвей Рите. «Завтрак». Пока закрывали дверь, Матвей пристально следил, чтобы Захар не схватил вожделенную прядь ретинных волос ловко перекидывая сына с одной руки на другую. Рита знала, что если поставить его на ноги, Захар тут же понесется в одном ему известном направлении, так что проще немного подержать и отправиться в столовую, чем ловить и слушать возмущение упрямого кудрявого карапуза. Если он наметил себе цель, очень сложно сбить его с пути. «Доброе утро», — раздалось за спиной Риты. Она обомлела, сжалась, боясь повернуться, опасаясь поверить себе. Вдруг это мираж, просто совпадение, похожий голос. — О, здорово, мужик! — ответил матвей и сделал шаг вперед, ближе к Рите. — Моя! — воскликнул довольный Захар и вцепился в волосы Риты, сильно дернув на себя. — Ай! — взвизгнула Рита потянула голову от цепких пальчиков, борясь со слезами от боли. — Мы не дергаем людей за волосы! — спокойно приговаривал Матвей, выпутывая ладошку сына из ритяных волос. — Тете больно! Ай-ай! Как не стыдно хорошему мальчику Захару плохо поступать! — Моя! — настаивал на своем Захар. — Нет! — Спокойно ответил Матвей, наконец-то оторвав сына от Ритиной головы. Матвей еще раз перекинул Захара, отошел подальше от Риты, пока та пыталась отдышаться от нападения почти двухлетнего поклонника. Захар недовольно сопел, но с папой не спорил, лишь поглядывал, наклонив голову. Совсем как отец, ирита Рита отчетливо понимала, что «моя» почти приговор, и лучше ей держаться от Захара Матвеевича подальше. «Добрался? Рад видеть! Заселился уже? Я седьмой зарегистрировал на Ирбис!» «Да, спасибо. Все отлично. Зашел поприветствовать». Рита медленно повернулась, смотря в пол. Сначала она увидела белые кроссовки «Нью Беланс» и короткие спортивные носки с черной надписью «Рибок». Долго смотрела, будто в белых кроссовках был скрыт смысл мироздания его цель или конечный результат. Поднять глаза было страшно, убегать глупо, встретиться с реальностью невозможно. Спортивные шорты из плотной темно-синей ткани Рита решительно проскочила взглядом, останавливаясь на пряжке спортивного ремня. Белая футболка на прокачанном теле, том самом, об которой тереться своим голым не лучшая идея и улыбающиеся глаза. На этот раз синие. — Привет. Евсеев Олег. Красава. Улыбнулся так, как умеет только он. Рита промолчала. Она не находила слов. Смотрела, как выходит на улицу Матвей с Захаром и глядит вопросительно на двоих, оставшихся с той стороны порога. — Знаешь, я завидую Захару, — прошептал Олег.